Нотр-Дам-де-Пари. Доподлинно известно, что Париж возник прямо посреди сены на крошечном островке Сете. Здесь местное гальское племя паризиев, от его названия произошло имя французской столицы, на месте неприметного рыбацкого селения Лютеция. Заложила первые кварталы будущего города. Похожий на корабль остров посреди сены завоевывали римляне. На него обрушивались полчища гунов, грабили его норманы и другие пришельцы. Но вопреки превратностям судьбы, он продолжал плавание по векам истории. Недаром герб Парижа – корабль, плывущий по волнам. А девиз – его качает, но он не тонет. Многие гости Парижа начинают знакомство с городом Сите. Ведь именно здесь находится и ажурная часовня Сент-Шапель, и мрачный замок, бывшая тюрьма консьержери и знаменитый собор Парижской Богоматери. Описать Нотр-Дам-де-Пари лучше, чем это сделал Виктор Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери» невозможно. Огромное здание собора стоит на площади рядом со старинными домами и угрюмым, словно изборожденным морщинами, Парижским госпиталем. На этой площади танцевала цыганка Эсмеральда с козочкой. Отсюда, с паперти собора, следил за нею брат Фролло. По химерам собора карабкался Квазимодо. По соборной площади шествовали когда-то короли и королевы Франции. По ней чеканил шаг Наполеон, чтобы под готическими сводами Нотр-Дам-де-Пари быть провозглашенным императором. А здание собора воздвигнуто на месте храма Юпитера, стоявшего здесь при римлянах. Это место с древности считалось священным, и позже на нем стали строить церкви нового христианского бога. В XII веке Морис де Сюлли распланировал огромный собор Парижской Богоматери. А в 1163 году в восточной части города королем Людовиком VII и специально приехавшим в Париж на церемонию Папой Александром III был заложен первый камень фундамента. Строительство шло постепенно, с востока на запад, и длилось более ста лет. Собор должен был вмещать в себя всех жителей города – 10 тысяч человек. Но пока его строили, прошло более полутора ста лет, и население Парижа выросло во много раз Собор в средневековом городе являлся центром общественной жизни. Он весь облеплен какими-то лавками, ларьками, в которых продавали всякую всячину. У входа приезжие купцы раскладывали свой товар и заключали сделки. Сюда городские модницы приходили похвастать своими нарядами, а сплетницы послушать новости. Здесь устраивались танцы и шествия ряженых, иногда даже играли в мяч. Во время опасности в соборе укрывались жители окрестных деревень, не только со своим немудрящим скарбом, но даже и со скотом. Здесь же профессора читали лекции студентам, прерываясь во время богослужений. Широкая лестница в 11 ступеней на западной стороне собора вела к порталам, которые, как крепостные амбразуры, сужались, углубляясь в толщу стены. Это три главных входа в собор. Форма их весьма своеобразна. Они имеют вид арки, но не обычной круглой, а остроконечной отдаленно похожий на стрелу. По сторонам порталов на пьедесталах стоят четыре скульптуры, высеченные из сероватого камня. Это святые пророки и ангелы с отрешенными от всего мирского взглядами. На их лицах выражение какой-то меланхолической тихой грусти, Кажется, что они погружены в свои благочестивые размышления, и ничто суетное их не интересует. Три портала были как бы связаны между собой четырьмя ажурными каменными балдахинами на монолитных колоннах. Под каменными балдахинами стояли четыре огромные статуи святых в неспадающих широких одеждах. Это евангелисты, авторы описаний жизни Христа. Над порталами вдоль всего фасада здания протянулся зубчатый карниз с 28 нишами, в которых помещались скульптуры мужчин. Художник изобразил легендарных библейских королей, предков Иисуса Христа. Это имеет особый смысл. Каждый из 28 библейских владык считается своего рода прототипом одного из королей Франции. Французские повелители, таким образом, были как бы воплощением древних святых. Над фигурами королей Высокие узкие окна, а между ними огромное центральное окно-розетка в виде круга диаметром почти 13 метров. Оно носит поэтическое название «Роза». Его причудливые переплеты и цветные окна напоминают яркие радужные лепестки. В центре розы изображена Богоматерь а вокруг нее, в круглых медальонах, фигуры святых. Высоко над окнами, на тонких колоннах, поднялась ажурная галерея, которая снизу кажется сплетением изящных каменных кружев. С галереи вниз на парижан смотрят фантастические, неуклюжие фигуры с крыльями летучих мышей, змеиными головами и лебедиными шеями. Это химеры, аллегорическое воплощение человеческих грехов. Они немы, как души мертвых, и страшны, как тени ада. Галерея соединяет две башни с плоскими крышами, которые одновременно выглядят и массивными, и воздушными. Деньги для сооружения этих башен собирались почти сто лет, вплоть до 1250 года. Колокольни собора являлись одновременно и дозорными башнями Парижа. Отсюда можно было следить за приближением к городу врагов и оповещать парижан ударами колокола. Фасад собора как бы расчленен на четыре яруса – порталы, окна, галереи, башни. Каждый ярус вытянут по горизонтали, а фасад в целом имеет вертикальные пропорции. Внутреннее пространство собора – это царство вертикальных линий, стройных каменных столбов каркаса, соединенных стрельчатыми арками. Здесь все подчинено бурному взлету вверх, к небу. В рамы витражей со сложными линиями свинцовых переплетов вставлены цветные стекла. Рассеянный свет, проникающий через витражи, льется на статуи мужчин, женщин, детей, Королей, епископов, воинов, стоящие во весь рост, коленопреклоненные, конные, из мрамора, серебра и даже восковые. Стен нет вообще. Их заменяет каркас из соединенных арками столбов. Заполняют этот каркас огромные стрельчатые окна – Даже не окна, а многоцветные картины с десятками фигур. Солнечный свет заставляет играть стекла всеми цветами радуги и делает витражи похожими на огромные самоцветы. Мерцающий мистический свет опьяняюще действует на человека, приводя его в благочестивое религиозное состояние. Собор Парижской Богоматери разделен на пять нефов. Средний, выше и шире остальных. Высота его 35 метров. Под такими сводами мог бы уместиться дом в 12 этажей. Посередине главный неф пересечен другим нефом такой же высоты. Два нефа Продольные и поперечные образуют крест. Это сделано специально, чтобы собор напоминал крест, на котором был распят Иисус Христос. Сооружение, подобное Колизею или термом Каракалы, нужно было строить быстро и возводить все здание сразу, целиком. Длительная приостановка работ – или медленное возведение отдельных частей таких сооружений, грозили тем, что разные помещения имели бы различную прочность. Для строительства нужны были гигантские средства, требовались армии рабов. Ничего этого у парижан не было. Готический собор строился, как правило, десятилетиями, а то и веками. Горожане не спеша собирали деньги, и здание собора росло медленно. К середине XIX века собор Парижской Богоматери значительно отличался от того, каким его видели парижане в XIII веке. Исчезли поглощенные почвой сете все 11 ступеней лестницы, Не стало нижнего ряда статуй в нишах трех порталов. Не стало и верхнего ряда статуй, украшавших когда-то галерею. Внутри собор тоже сильно пострадал. Исчезли великолепные статуи и цветные витражи. Заменен готический алтарь. Вместо них появились толпы амуров, бронзовые облака, мраморные и металлические медальоны. Собор был испорчен. Более того, ему угрожало полное разрушение. В 1841 году для спасения Нотр-Дам-де-Пари было принято специальное правительственное решение, а в 1845 году началась капитальная реставрация собора под руководством известного архитектора Виоле Ле Дюка. В своем первозданном виде до наших дней сохранились лишь и то частично витражи западного, южного и северного фасадов, скульптуры на фасадах и в хоре.